Глава 36. -я. О трёх самых выдающихся людях. Если бы меня попросили произвести выбор среди всех известных мне людей, я, мне кажется, шёл бы наиболее выдающимися следующих трёх человек. Первый из них Гомер. И не потому, что Аристотель или, к примеру, Варон были менее знающими, чем он, или чтобы с его искусство нельзя было сравнить с, скажем, искусством Вергилия. Я не берусь этого решать и предоставляю судить тем, кто знает и того, и другого. Мне доступен только один из них. И я в меру отпущенного мне понимания в этом деле могу лишь сказать, что, по-моему, вряд ли даже сами музы превзошли бы римского поэта. Он слогает на своей учёной лире песни, подобные тем, что слагаются под пальцами Аполлона. Однако же при этом сопоставление следует помнить, что своим совершенством Вергилий больше всего обязан Гомеру. Именно Гомер является его руководителем и наставником, и сам замысел Илиады послужил образцом давшим жизнь и бытие, непревзойдённый и божественный Энеиде. Но для меня в Гомере важно не это. Мне Гомер представляется существом исключительным, каким-то сверхчеловеком по другим причинам. По правде говоря, я нередко удивляюсь, как этот человек, который сумел своим авторитетом создать такое множество богов и обеспечить им признание, не сделался богом сам. Слепой бедняк, живший во времена, когда не существовало ещё правил науки и точных наблюдений, он в такой мере владел всем этим, что был с тех пор для всех законодателей, полководцев и писателей, чего бы они ни касались, религии, философии со всеми её течениями или искусства, неисчерпаемым кладезем познаний, а его книги источником вдохновения для всех. что прекрасно и что постыдно, что полезно и что вредно. Он учит об этом яснее и лучше, чем Хрисип и Крантер. Или, как утверждает другой поэт, неиссякаемый источник, из которого поэты пьют пейрисскую влагу. Или, как выражается третий: "Помни спутников Муз Геликонских, из коих один лишь Гомер" обнялся, осветил. Или, как заявляет четвёртый, все потомки наполнили свои песни влагой из этого обильного источника. Они разделили реку на мелкие ручейки, обогатившись наследием одного человека. Созданное им самое замечательное в мире произведение не укладывается ни в какие привычные рамки и почти противоестественно. ибо, как правило, вещи в момент их возникновения несовершенны, они улучшаются и крепнут по мере роста. Гомер же сделал поэзию и многие другие науки зрелыми, совершенными и законченными, с самого их появления. На этом основании его следует назвать первым и последним поэтом, так как, согласно справедливому, сложившемуся о нем в древности изречению, у Гомера не было предшественников, которым он мог бы подражать, Но не было за то и таких преемников, которые оказались бы в силах подражать ему. По мнению Аристотеля, слова Гомера — единственные слова, наделенные движением и действием, исключительные по значительности слова. Александр Великий, найдя среди оставленных Дарием вещей драгоценный ларец, взял этот ларец и приказал положить в него церковь, принадлежавший ему лично список поэм Гомера, говоря, что это его лучший и вернейший советчик во всех военных предприятиях. На том же основании сын Александрида Клеомен утверждал, что Гомер — поэт лакодемонен, так как он наилучший наставник в военном деле. По мнению Плутарха, Гомеру принадлежит та редчайшая исключительная заслуга, что он единственный в мире автор, который никогда не приедался и не надоедал людям, а всегда поворачивался к ним неожиданной стороной, всегда очаровывая их новой прелестью. Беспутный Алкивиард попросил некогда у одного писателя какое-то из сочинений Гомера и влепил ему оплеуху, узнав, что у писателя его нет. Это все равно, как если бы У какого-нибудь нашего священника не оказалось молитвенника. Ксенофан однажды пожарался сиракузскому тирану Гейрону на свою бедность, которая доходила до того, что он не в состоянии был прокормить двух своих слуг. «А ты посмотри», — ответил ему Гейрон, — «на Гомера, который хоть и был во много раз беднее тебя, однако же и по сей день, лежа в могиле, питает десятки тысяч людей. А что иное означали слова Понеция, когда он назвал Платона гомером философов? Какая слава может сравниться со славой Гомера? Никто не живёт в устах людей такой полной жизнью, как его имя и его произведения. Ничего не любят они так и не знают так, как Трою, прекрасную Елену. и войны из-за нее, которых, может быть, на самом деле и не было. До сих пор мы даем своим детям имена, сочиненные им свыше трех тысяч лет назад. Кто не знает Гектора и Ахилла? Не отдельные только нации, а большинство народов старается вывести свое происхождение, опираясь на его вымыслы. Разве не писал турецкий султан Мехмед II папе Пию II? Я поражаюсь, почему сговариваются и объединяются против меня итальянцы. Разве мы не происходим от одних и тех же троянцев, и не у меня ли та же цель, что и у них, отомстить за кровь Гефтера грекам, которых они натравливают на меня? Разве не грандиозен спектакль, в котором цари, республиканские деятели и императоры в течение стольких веков старается играть гомеровские роли. И не является ли ареной этого представления весь мир? Семь греческих городов оспаривали друг у друга право считаться местом его рождения. Так даже самая невыясненность его биографии служит клящей славе его. Смирна, Родос, Калафон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины. Вторым наиболее выдающимся человеком является, на мой взгляд, Александр Македонский. Если учесть, в каком раннем возрасте он начал совершать свои подвиги, с какими скромными средствами он осуществил свой ингредиозный план, каким авторитетом он с отроческих лет пользовался у крупнейших и опытнейших полководцев всего мира, старавшихся подражать ему, если вспомнить... необычайную удачу сопутствовавшую стольким его рискованным, чтобы не сказать безрассудным походам. Всё разрушал, что стояло на его дороге, и с ликованием пролагал себе путь среди развалин. Если принять во внимание, что в возрасте 33 лет он прошёл победителем по всей обитаемой вселенной и за полжизни достиг такого полного расцвета своих дарований, что в дальнейшие годы ему нечего было прибавить, ни в смысле доблести, ни в смысле удач, то нельзя не признать, что в нем было нечто сверхчеловеческое. Его воины положили начало многим царским династиям, а сам он оставил после себя мир, поделенным между четырьмя своими преемниками, простыми военачальниками его армии, потомки которых на протяжении многих лет удерживали затем под своей властью эту огромную империю. А сколько было в нём выдающихся качеств: справедливости, выдержки, щедрости, верности данному им слову, любви к ближним, человеколюбия по отношению к побеждённым. Его поступки впрямь кажутся безупречными, если не считать некоторых, очень немногих из них, необычных и исключительных. Но ведь невозможно творить столь великие дела, придерживаясь обычных рамок справедливости. О таких людях приходится судить по всей совокупности их дел, по той высшей цели, которую они себе поставили. Разрушение Киф, убийство Минандра и врача Гефестиона, одновременное истребление множества персидских пленных и целого отряда индийских солдат в нарушение данного им слова, Поголовное уничтожение жителей Коссы вплоть до малых детей всё это, разумеется, вещи непростительные. В случае же с Клитом поступок Александра был искуплён и даже в большей мере, чем это было необходимо, что, как и многое другое, свидетельствует о благодушном нраве Александра, о том, что это была натура глубоко склонная к добру, и потому, как нельзя более верно, было о нём сказано: Что добродетели его коренились в его природе, а пороки зависели от случая. Что же касается его небольшой слабости к хвастовству или нетерпимости к критическим отзывам о себе, или убийств, хищений и опустошений, которые он производил в Индии, то всё это, на мой взгляд, следует объяснять его молодостью и головокружительными успехами. Нельзя не признать его поразительных военных талантов: быстроты, предусмотрительности, дисциплинированности, проницательности, великодушия, решимости, удачливости и везения. Даже если бы мы не знали авторитетного мнения Ганнибала на этот счёт, то должны были бы признать, что во всём этом Александру принадлежит первое место. Нельзя не отметить его редчайших способностей и одаренности, почти граничащей с чудом, его горделивой осанки и всей его благороднейшей повадки при столь юном, румяном и бросающемся в глаза лице. Подобно тому, как омытая волной океана светила, которая Венера предпочитает всем другим, поднимает свой священный лик к небу и рассеивает мрак». Нельзя не оценить его огромных познаний, его незабываемой в веках славы, чистой без единого пятнышка, безупречной, недоступной для зависти. Славы, в силу которой ещё много лет спустя после его смерти люди благоговейны верили, что медаль с его изображением приносит счастье тем, кто их носит. Не об одном государе, Историки не написали столько, сколько сами государи написали о его подвигах. Ещё до настоящего времени Магометанне с презрением отрыгающей историей других народов в виде особого исключения принимает и почитает единственно историю его жизни и деяний. Кто вспомнит обо всём этом, должен будет согласиться, что я был прав. поставив Александра Македонского даже выше Цезаря, единственного человека, относительно которого я мог бы на минуту заколебаться при выборе. Нельзя отрицать, что в деяниях Цезаря вложено больше личных дарований, но удачливости было несомненно больше в подвигах Александра. Во многих отношениях они не уступали друг другу, а в некоторых Цезарь даже превосходил Александра. Оба они были подобны пламени, или двумборным потоком, с разных сторон ринувшимся на Вселенную. Как огни, что обнимают в различных частях леса, и сухие стволы и шуршащие заросли лавра, или как мчатся с шумом и в пени падающие с высоких гор потоки, устремляющиеся к равнинам и производящие каждой на своем пути опустошения». И хотя честолюбие Цезаря было более умеренным, но оно явилось роковым в том смысле, что совпало с развалом его родины и общим ухудшением тогдашнего мирового положения. Таким образом, собрав всё воедино и взвесив, я не могу не отдать пальмы первенства Александру. Третьим и наиболее, на мой взгляд, выдающимся человеком является эпомионт. Он далеко не пользовался той славой, которая выпала на долю многим другим, но слава и не является решающим обстоятельством в этом деле. Что же касается отваги и решимости, не тех, которые подстекаются честолюбием, а порождаемых в добропорядочном человеке знанием и умом, то нельзя представить себе, чтобы кто-либо обладал ими в более полной мере. Ипоменонт выказал, на мой взгляд, не меньшей отваги и решимости, чем Александр и Цезарь. Ибо хотя его военные подвиги и не столь многочисленны и не так расписаны, как подвиги Александра и Цезаря. Однако, если вникнуть во все обстоятельства, они были не менее сложные и трудны и требовали не меньшей смелости и военных талантов. Греки воздали ему должное, единодушно признав, что ему принадлежит первое место среди его соотечественников. Но быть первым среди греков без преувеличения значит занимать первое место в мире. Что касается его знаний и способностей, то до нас дошло древнее суждение, гласящее, что ни один человек не знал больше и не говорил меньше его, ибо он был по убеждениям своим пифагорицей. Но то, что Эпименонт, говорил, никто не мог сказать лучше его. Он был выдающийся оратор, умевший убеждать своих слушателей. По части морали он далеко превосходил всех государственных деятелей. Именно в этом отношении, который должно считаться важнейшим и первостепенным, ибо только по нему мы можем судить, каков человек, и потому эта сторона перевешивает, по-моему, все остальные достоинства вместе взятые. Эпименионт не уступает ни одному философу, даже самому Сократу. Нравственная чистота основное и наивысшее качество Эпименионда. Оно постоянно, неизменно, нерушимо, в то время как в Александре оно играет подчинённую роль, изменчиво, многолико, неустойчиво и податливо. Древние считали, что если подробно разобрать деяния всех великих полководцев, то у каждого из них можно найти какое-нибудь особое достоинство, дающее ему право на известность. И только у Эпомионда все его достоинства и совершенства являются некую полноту и единство во всех отношениях, в общественных или частных делах, на войне или в мирное время, в житейском его поведении или в славной героической смерти. Я не знаю никаких проявлений человеческой личности и никакой судьбы человеческой, к которым относился бы с большим уважением и преклонением. Правда, я нахожу чрезмерным его пристрастие к бедности, как оно было обрисовано нам его лучшими друзьями. Или ж это его свойство, каким бы благородным и достойным восхищения оно ни было, представляется мне слишком суровым, чтобы я хотя бы только мысленно мог стремиться подражать ему. Единственное, между тем, я затруднился бы произвести выбор. Это между Эпименоном и Сципионом Эмиланом. Если бы последний ставил себе столь же возвышенную цель, как Эпименон, и обладал бы такими же разносторонними и глубокими познаниями. Какая досада, что из числа интереснейших параллельных биографий, написанных Плутархом, до нас не дошло сопоставление между Эпименоном и с цепионом Эмилианом, который, по единодушному признанию всех, занимает первое место один у греков, другой у римлян. Какая благодарная тема и какое мастерское перо. Если же брать не праведника, а человека просто порядочного и вообще и как гражданина, по величию души не выходившего из ряда вон, Но, на мой взгляд, самой яркой, богатой и достойной зависти жизнью выпала на долю Алквиада. Но что касается Поминонда, то в качестве примера его непревзойдённого благородства я приведу здесь некоторые его высказывания. Он заявлял, что наибольшее удовлетворение, пережитое им в жизни, дала ему та радость, которую он доставил отцу и матери своей победой при Лектрах. Их радость он ставил гораздо выше удовлетворения, полученного от столь славного подвига им самим. Он не считал возможным допустить убийство хотя бы одного невинного человека, даже если бы дело шло о восстановлении свободы Родины. Вот почему он так холодно отнесся к замыслу своего соратника Пелопида, затеявшего освободить Фивы. Он считал также, что следует избегать в сражении столкновение с другом, находящимся в стане врагов, и что друг заслуживает пощады. Человечность и помилонда даже по отношению к врагам была столь велика, что он был заподозрен биотицами в измене на следующем оставании. После блестящей, почти чудесной победы, принудив спартанцев открыть ему проход около Коринфа, через который можно было проникнуть в Морею, Он ограничился тем, что разбил их, но не стал преследовать до конца. За это он был смещён с поста главнокомандующего, что было для него весьма почётной отставкой, принимая во внимание причину её. Для соотечественников же его весьма позорным делом, ибо им пришлось скоро же восстановить его в прежнем звании и признать, что от него зависит их спасение и слава. поскольку победа тенью шла за ним повсюду, куда бы он их ни вёл. Благоденствие его родины кончилось с ним так же, как с него началось. Глава 37 о сходстве детей с родителями. Нагромождение множества рассуждений на самые различные темы в моих опытах объясняется тем, что я берусь за перо только тогда, когда меня начинает томить слишком гнетущее бездействие, и пишу только находясь у себя дома. Между тем, обстоятельства вынуждают меня месяцами отлучаться из дому, и потому я пишу лишь время от времени, с большими переживаниями. Однако я никогда не исправляю написанного и не ввожу в него позже явившиеся мысли. а только иногда изменяю какое-нибудь выражение и то, чтобы придать ему другой оттенок, а не вовсе изъять его. Я хочу, чтобы по моим писаниям можно было проследить развитие моих мыслей, и чтобы каждую из них можно было увидеть в том виде, в каком она вышла из-под моего пера. Мне будет приятно проследить, с чего я начал и как именно изменялся. Один слуга писавший под мою диктовку, рассчитывал поживиться богатой добычей, украв у меня несколько полюбившихся ему отрывков. Но я утешаюсь тем, что его выгода от этого дела будет столь же мала, как и понесенный мною ущерб. То обстоятельство, что я постарел на семь или восемь лет, с того дня, когда впервые приступил к писанию своих опытов, тоже было мне до известной степени на руку. За это время годы успели наградить меня камнями в почках. Продолжительная дружба с временем не обходится без какого-нибудь подарка в таком роде. Я хотел бы, чтобы из множества подарков, которые годы могут сделать тем, кто с ними жилте, они выбрали для меня какой-нибудь более приемлемый. Ибо нет дара, которого я бы больше страшился с детских лет, чем этот. И всех до кук старости. Говоря откровенно, это был для меня самый страшный. Я не раз думал о себе, что слишком долго живу, и что, опустившись в такой долгий путь, должен быть готов к какой-нибудь малоприятной встрече. Я прекрасно сознавал это и считал, что пора мне отправляться во своясе, что надо резать сразу по живому телу, действуя как хирург, когда он удаляет больному тот или иной орган. Я знал, что того, кто не сделает этого вовремя, природа по обыкновению заставит платить очень тяжкие проценты. Однако мои ожидания не сбылись. Мне совсем недолго пришлось готовиться. Прошло всего около полутора лет, как я оказался в этом незавидном положении, и вот уже сумел к нему приспособиться. Я уже примирился со своей болезнью и принял, как должное, её приступы. Я нахожу себе и утешение, и даже какие-то надежды в этой жизни. Столько людей свыкается со своими бедами, и нет столь тяжкой участи, с которой человек не примирился бы ради того, чтобы остаться в живых. Послушайте, что говорит по этому поводу меценат. «Пусть у меня ослабеет рука, ступня или нога, пусть зашатаются все зубы, Тёже пока у меня остаётся жизнь, всё обстоит благополучно. Нелепая была попытка Тамерлана прикрыть свою чудовищную жестокость, когда он под предлогом человека любви приказал прикончить всех прокажённых, о которых ему стало известно, для того, чтобы, как он выразился, избавить их от мучительного существования. Ибо всякий из них предпочёл бы быть трижды прокажённым, чем умереть. Когда стоик Антисфен тяжело заболел, он воскликнул: "Кто избавит меня от этих болей?" Диоген, пришедший его навестить, сказал ему, указав на нож: "Вот он может тотчас же избавить тебя". "Я ведь имел в виду от болей, а не от жизни", ответил Антисфен. Чистое душевное страдание удручает меня значительно меньше, чем большинство других людей, отчасти по складу моего ума, ведь столько людей считают, что многие вещи ужасны и что от них следует избавляться ценой жизни, между тем как мне они почти безразличны. Отчасти же по причине моей замкнутости и моего бесчувствия к вещам, которые не задевают меня непосредственно. Это свойство, я считаю, одной из лучших черт моего характера. Но подлинные физические страдания я переживаю очень остро. Это, возможно, объясняется тем, что некогда отдалённо и смутно предвидев их, я, благодаря цветущему состоянию здоровья и покою, дарованным мне милостью неба на протяжении большей части моей жизни, мысленно представлял себе физические муки до того, невыносимыми тео говоря по правде, мой страх превосходил те страдания, которые я впоследствии ощутил. Вот почему во мне всё более крепнет убеждение, что большинство наших душевных способностей, по крайней мере, при том, как мы их применяем, скорее нарушают наш жизненный покой, чем способствуют ему. Я борюсь с наихудшей болезнью, самой неожиданной по своим приступам, самой мучительной смертельно опасной и не поддающейся лечению. Я испытал уже пять или шесть долгих и мучительных припадков её. И должен однако сказать, что либо я обольщаюсь, либо и в этом состоянии всё же стоит жить тому, кто сумел избавиться от страха смерти и от тех угроз, выводов и последствий, которыми морочит нас медицина. Во всяком случае, самая боль не настолько остра и невносима, чтобы человек с выдержкой должен был впасть в отчаяние и обезуметь. Меня, по крайней мере, мои припадки убедили в том, что им удастся, раньше мне это не давалось, полностью примирить меня со смертью и заставить с ней свыкнуться. Ведь чем больше они будут меня терзать и мучить, тем меньше буду я бояться смерти. Я уже добился того, что держусь за жизнь лишь ради самой жизни. Но мои припадки могут подточить и это желание. Если в конце концов боли мои станут столь нестерпимыми, что окажется не по моим силам, то Бог знает, не приведут ли они меня к противоположной, не менее ошибочной крайности, заставив меня полюбить смерть и призывать её к себе. Не бойся последнего дня. И не желай его. О обоих этих желаниях следует опасаться, но одно из них утолить гораздо легче, чем другое. Я всегда считал неуместным предписание, повеливающее строго и непоколебимо сохранять при перенесении боли в присутствии духа и держаться спокойно, презирая её. Почему философия, которая должна заботиться о духе, а не о букве своих наставлений занимается подобными чисто внешними вещами пусть она предоставит эту заботу лицедеям и тем учителям красноречия для которых важнее всего наши жесты пусть она безбоязненно позволит тому кому больно вопить лишь бы это не было трусостью его сердца его нутра пусть эти вынужденные стоны будут для неё что-то вроде вздохов, рыданий, вздрагиваний, бледности, которые природа сделала независимыми от нашей воли. Лишь бы не было поколеблено наше мужество, лишь бы не было отчаяния в наших речах. Пусть философия удовольствуется этим, что из того, что мы ломаем руки, если дух наш остаётся не сломленным. Ведь философия Наставляет нас ради нас же самих, а не ради показных целей. Она учит нас не казаться, а быть. Пусть она заботится о руководстве нашим разумом, который взялся учить. Пусть во время припадка она поможет нашей душе сохранять свой обычный строй, поможет ей бороться и выносить боль. Не падай постыдным образом перед ней юниц. Пусть заботится она о том, чтобы душа наша была возбуждена и разгорячена борьбой, а не беспомощно раздавлена болью, чтобы она оставалась способной до известной степени к общению с другими. При таких крайних обстоятельствах, как при падах, жестоко предъявлять нам столь суровые требования. При хорошей игре можно строить плохую мину. Если человеку стон приносит облегчение, пусть он стонет. Если у него есть потребность двигаться, пусть вертится и мечется, как ему угодно. Если ему кажется, что боль как бы улетучивается, некоторые врачи утверждают, что это помогает беременным женщинам при родах, вместе с сильными воплями, или если вопли как-то заглушают его боль. Пусть кричит благим матом. Не зачем побуждать его криком, но разрешить ему это надо. Эпикур не только позволяет, но даже советует мудрецу кричать во время припадка. И кулачные бойцы, нанося удары своими цестами, скрикивают так, как когда испускаешь крик, напрягает всё тело, и удар выходит более сильный. С нас хватит забот о том, как бы справиться с болью, и нечего заботиться об этих излишних предписаниях. Все это я говорю в оправдании тех, кто обычно неистовствует во время припадков этой болезни. Ибо что касается меня самого, то до сего дня я переносил их с довольно большой выдержкой. И не потому, что я силюсь соблюсти какие-то внешние приличия. Я ведь не придаю им никакого значения и предоставляю себе полную свободу. Но либо мои боли не были такими невыносимыми, либо у меня больше внутренней твердости, чем у многих других. Я позволяю себе и стонать, и жаловаться, когда меня допекают острые колющие боли, но не теряю самообладание, как тот, кто он стонет, жалуется и вздыхает, дрожит и испускает горестные вопли. Я испытывал себя в самый разгар боли и всегда убеждался, что способен говорить, думать и отвечать не менее здраво, чем в другие минуты. Хотя и не столь последовательно, а с перерывами, поскольку меня мучает и всё во мне переворачивает боль. Когда окружающие считают меня совершенно сражённым и хотят меня щадить, я нередко испытываю свою выдержку, и начиная говорить о предметах, не имеющих никакого отношения к моему состоянию. Внезапным усилием воли Я оказываюсь способным на всё, но лишь очень ненадолго. О, почему я не в силах уподобиться тому ццероновскому фантазёру, который, воображая, что ласкает распутницу, сумел в это время освободиться от камня, отчутившегося у него на простыне. Мои же камни делают меня каменно равнодушным ко всякам распутствам. В промежутках между приступами этих острейших болей, когда мой мочевой канал даёт мне небольшую передышку, я сразу же оправляюсь и принимаю свой обычный вид, ибо моё душевное смятение вызвано чисто физической, телесной болью. Я несомненно потому так быстро прихожу в нормальное состояние, что долгими размышлениями приучил себя к перенесению подобных страданий. Нет, для меня никакого нового или неожиданного вида страданий. Все их предвосхитил и заранее сам с собою обдумал. Между тем, я испытал слишком внезапный и ошеломляющий для новичка переход от совершенно безмятежного и ничем не омрачаемого состояния к самому болезненному и мучительному, какой только мог себе представить. Ведь кроме того, что это весьма опасная болезнь, её начальная стадия протекала у меня гораздо острее и томительнее, чем обычно. Приступы повторяются у меня так часто, что вполне здоровым я себя уже никогда не чувствую. Но во всяком случае, я до настоящей минуты сохраняю такое присутствие духа, что если мне удастся удержать его надолго, Я буду в гораздо лучшем положении, чем тысячи тех, кто страдает от прихоратки или от боли, лишь потому, что сами себе часто внушают, будто их муки невыносимы. Бывает ложное смирение, порождаемое высокомерием. Мы сознаёмся, например, в незнании многих вещей и скромно готовы согласиться с тем, что творения природы обладают некоторыми непостижимыми для нас качествами и свойствами. причин и механизмы которых мы не в состоянии познать. Но делая это честное и добросовестное признание, мы стремимся добиться того, чтобы нам поверили тогда, когда мы скажем, что вот такие-то вещи мы понимаем. Нам не нужно вовсе далеко ходить в поисках необычных явлений и чудес. По-моему, среди вещей, наблюдаемых нами повседневно,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 И каков стремительный и беспорядочный ход развития этих признаков, сходства, в силу которого правнук будет походить на прадеда, племянник на дядю. В Риме были трое представителей рода липидов, родившихся не один за другим, а в разное время, у которых один и тот же глаз был прикрыт хрящом. В сивах существовал род липидов, у всех представителей которого была родинка в виде наконечника копья. И если у кого такой родинки не было, он считался незаконно рожденным. Аристотель сообщает, что у одного народа, где существовала общность жен, детей узнавали по сходству с отцами. Возможно, что предрасположение каменной болезни унаследовано мною от отца,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 Да и заболев, он промучился целых 7 лет. Я родился за 25 с лишним лет до его заболевания, когда он был в расцвете сил и был третьим по счету из его детей. Где же таилась в течение всего этого времени склонность к этой болезни? И как могло случиться, что когда мой отец был еще так далек от этой беды, в той ничтожной капле жидкости, из которой он меня создал,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 Антипатия, которую я питаю к их искусству, несомненно, мною унаследована. Мой отец прожил 74 года, мой дед 69, а мой прадед около 80 лет, не прибегая ни к каким медицинским средствам. Должен пояснить, все то, что не употребляется в повседневной жизни, ими считалось лекарством. Медицина складывается из примеров и из опыта, Но таким же образом составилось и моё мнение о них. Разве это не вполне достоверный и весьма убедительный опыт? Я не уверен, сумеют ли они наскрести в своих анналах троих таких же людей, как мой отец, дед и прадед, родившихся, выросших и умерших в одной и той же семье, под одним и тем же кровом, которые прожили бы столько же лет, подчиняясь их правилам. Они должны признать, что в этом вопросе, если не научные соображения, то удача на моей стороне, а для врачей удача важней научных соображений. Пусть не ссылаются они в доказательство своей правоты на меня, каков я сейчас. Пусть не грозят мне находящемуся в костях болезни, это был бы чистейший обман. Бесспорно, что приведённые мною примеры из истории моей семьи Крестные речи говорят в мою пользу. И врачи становятся перед ними в тупик. В человеческих делах такое постоянство редко. Прадед мой родился в 1402 году. Так что всё это длится в нашей семье почти 200 лет, не достает лишь 18. Нет поэтому ничего удивительного, что опыт начинает нам изменять. Пусть не ссылается на боли во власти, которых я нахожу. Разве мало тех 47 лет, в течение которых я не знал болезни? Если даже я стою у своего жизненного предела, все же путь мой был достаточно долг. Мои предки не любили медицину по какому-то непонятному и бессознательному чувству. Уже один вид лекарств внушал моему отцу отвращение. Мой дядя по отцовской линии, духовное лицо, господин Де Гожак, С детства отличался болезненностью, но умудрился всё же при своём слабом здоровье прожить 67 лет. И вот, когда однажды он заболел тяжёлой и длительной лихорадкой, врачи велели объявить ему, что если он не прибегнет к медицинской помощи, а они называют помощью то, что часто оказывается помехой, то неминуемо умрёт. Как не напуган был этот милейший человек, объявленным ему суровым приговором, но ответил: "Значит, я уже могу считать себя мёртвым". Однако, по милости Божьей, предсказание врачей оказалось ложным, что выяснилось весьма скоро. Из братьев моего отца, а их было трое, только самый младший, господин Дэ Бюссаг, который был немного моложе других, признавал врачебное искусство, думаю, потому что ему приходилось иметь дело и с другими искусствами, ведь он состоял с советником парламента. Но результат этого признания был весьма неутешительный. Ибо будучи одним из самых крепких по сложению из братьев, он умер значительно раньше их, за исключением лишь одного брата, господина Десен Мишеля. Возможно, что это врождённое отвращение к медицине я воспринял от них. Но если бы это была единственная причина моего отрицательного отношения к ней, я попытался бы побороть его, ибо все такого рода склонности, возникающие в нас без участия разума, оказываются ошибочными, своего рода болезнью, с которой следует бороться. Не исключено, что у меня была эта склонность Но я ещё углубил и упрочил её своими размышлениями, которые привели меня к сложившемуся у меня мнению о ней. Я не выношу, когда отказывается принимать лекарство лишь на том основании, что вкус его неприятен. Это не в моём духе, ибо я считаю, что ради здоровья стоит претерпеть всякие надрезы и прижигания, как бы мучительны они ни были. Вместе с Эпикуром, я полагаю, что надо избегать таких наслаждений, которые влекут за собой еще большие страдания, и принимать с готовностью страдания, несущие за собой несравненно большие наслаждения. Здоровье — это драгоценность, и при том единственное, ради которой действительно стоит, не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких благ, но и пожертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку жизнь без него становится нестерпимой и унизительной. Без здоровья меркнут и гибнут радость, мудрость, знание и добродетели. Достаточно противопоставить всем самым убедительным наставлениям которыми философы пытаются нас уверить в обратном. Образ, скажем, Платона. Предположим, что он поражён падучией или апоплексией. И посоветуем ему призвать в данном случае на помощь свои благородные и возвышенные душевные качества. Всякий путь ведущий к здоровью я не решился бы назвать ни чрезчур трудным, ни слишком дорогостоящим. Но у меня есть кое-какие другие соображения. побуждающей меня относиться весьма недоверчиво к товару, который нам хочет сучить медицина. Я вовсе не утверждаю, что не существует никакого врачебного искусства. Не может быть никакого сомнения в том, что среди несчастливого множества существующих в природе вещей есть и благотворные для нашего здоровья. Я прекрасно знаю, что есть некие целебные травы, которые увлажняют И другие, которые сушат, что хрен обладает ветрогонным свойством, а листья кассии действует как слабительное. Я знаю ещё много разных других средств и не сомневаясь в их действии, так же как и в том, что согреваясь от вина или насыщаясь бараниной. Говорил же Солон, что подобно другим лекарствам, еда является средством излечивающим болезнь голода. Я не отрицаю пользы, извлекаемой нами из богатств природы, и не сомневаясь ни в её могуществе, ни в том, что мы имеем полную возможность применить её средства для наших целей. Я вижу, как щуки и ласточки прекрасно используют их. Но я не верю в измышление нашего разума, нашей науки и искусства, в которых мы не знаем ни границ, ни меры, и в угоду которым поступились природой и ее предписаниями. Подобно тому, как мы называем правосудием груду первых подвернувшихся нам под руку законов, применяемых часто весьма нелепо и несправедливо, и подобно тому, как те, кто смеется над этим и изобличает эту глупость, отнюдь не стремятся изобличить само это благородное занятие, Они же хотят указать на злоупотребление священным именем правосудия и на профанацию его. Точно так же и в медицине. Я глубоко чту её славное название, цели, которые она себе ставит, и те столь полезные вещи, которые она сулит человечеству. Но у меня нет ни почтения, ни доверия к тому, что слвёт у нас медицины.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 который на протяжении веков не обходился бы без медицины, особенно в раннюю, то есть в самую лучшую счастливую пору своего существования. Но и в наше время одна десятая мира живет без медицины. Многие народы, не зная ее, более здоровы и более долговечны по сравнению с ними. А если взять французов, то простой народ благополучнейшим образом обходится без неё. Медицина появилась у римлян 600 лет спустя после основания Рима. Но после того, как они испытали её действие, она была изгнана из их города по починку Катона цензора, показавшего пример, как легко можно жить без неё. Он сам прожил 85 лет, и жена его прожила до глубокой старости, не то чтобы без лекарств, а без врачей. Ибо всякое благотворно действующее на нас средство может быть названо лекарством. По словам Плутарха, он поддерживал здоровье своих близких, кормя их, насколько помню, зайчатиной, подобно тому, как Аркадцы, по утверждению Плиния, излечивали все болезни коровьим молоком. А ливийцы, по словам Геродота, как правило, пользовались на редкость хорошим здоровьем благодаря особому их обычаю, а именно, когда ребенку исполнялось 4 года, они прижигали ему жилки на темени и на висках, чтобы он в дальнейшем не страдал от каких-либо простуд и воспалений. А разве наши деревенские жители не употребляет при всякой болезни снадобье из самого крепкого вина, сваренного с шафраном и пряностями, который действует с не меньшим успехом. И, говоря на чистоту, разве все эти разнообразные и противоречивые предписания не клонятся в конечном счете к одной и той же цели, к тому, чтобы очистить желудок? И разве простой слуга не в состоянии применить эти средства? Но я даже не уверен в полезности этого всеми рекомендуемого средства и не знаю, не нуждается ли наш организм в том, чтобы эти отбросы некоторое время оставались в нём, подобно тому, как вино, чтобы не портиться, должно выделять осадок.